Двенадцатая глава. Вы проводив тоника из дома, я ненадолго остаюсь одна. Весь день расписан буквально по минутам и нет времени на прокрастинацию. Еще и отец звонит, предлагает выпить кофе. А он человек занятой, если выделяет кому-то полчаса или час своего времени, значит это точно его истинное желание и отказывать нельзя. Да я и не хочу. Но как все успеть, только расставив приоритеты? Отношения с единственным родным человеком, который остался после смерти мамы, для меня очень важны, а укладка волос и макияж не особо. Зачем они мне вообще? Сейчас с Алями в бассейне все смою и испорчу. Прихватив косметичку, я решаю навести красоту дома. Отменяю запись в салоне рядом с домом и пишу отцу, что приеду. Открыв гардеробную, я выпускаю Симона и насыпаю ему корм, глажу ревнивца по шорстке и выскакиваю из квартиры. Но спустя минуту возвращаюсь за платьем, которое забыла взять. Вряд ли успею заехать переодеться. Пока еду в центр, я созваниваюсь с Мариной и получаю от нее полный инструктаж, а еще памятку, которую она отправляет на почту. Пока разговариваю с ней, снова думаю о тонике и приличиях, которых у меня, вероятно, нет. Зато есть классный парень и секс. Включив музыку погромче, я открываю окно и ощущаю офигенную свободу и прилив сил. Говорят же, что и звучаешь, то и получаешь. Вот эти крышесносные эмоции хочется испытывать постоянно. Хорошее настроение слегка омрачает длинная пробка и всякие разные мысли, которые словно черви после дождя, повсюду. Еще зачем-то вспоминаю сериал. Там герои, наверное, в 50-й серии только второй раз поцеловались. Я же в первую встречу занялась сексом. Причем они были старше, опытнее. Может, поэтому и в 50-й? Кстати, про возраст Жени. Интересно, сколько ему лет? Он потянутый, выглядит молодо. Однако, познакомившись ближе, я поняла, что на студента он не похож. Вопросов к Тонику много, но разве до них, когда он начинает целовать? Бабочки и светлячки наконец-то очухались после ночного гульбища и, приподняв головы, кивают. Самые активные начинают махать крылышками. Приходится цикнуть на них, чтобы не мешали следить за дорогой. Подъехав к ресторану, где мы встречаемся с отцом, я смотрю на себя в зеркало и, убедившись, что с внешним видом все нормально, выхожу на улицу. «Камила!» — отец машет рукой, заметив меня. «Привет!» — подсаживаюсь к нему и целую в щеку. Несмотря на то, что я много лет о папе ничего не знала, наши отношения легкие и искренние. По крайней мере, именно такие ощущения я испытываю, когда нахожусь рядом с отцом. Правда, история мамы, которую она рассказала перед смертью, оставила множество вопросов и огромное недоумение, почему судьба так распорядилась и сделала ее несчастной. Точнее, не судьба, а она сама. Когда думаю об этом, так обидно становится за маму, за ее страхи и нерешительность, она могла бы изменить свою жизнь, но боялась. Хотя ее последние слова, что она счастлива и ни о чем не жалеет, до сих пор звучат в моей голове. Разве можно узнать, что в душе другого человека и что для него комфорт, спокойствие и счастье? У каждого оно будет свое. «Красавица!» — улыбается отец, разглядывая меня. «Я полная противоположность Ольге, сводной сестры. Вот она точно красавица. Статная, высокая и на папу похожа. Темноволосая, с яркими чертами лица, эффектная одним словом. Я же пошла в маму». «Миловидная, миниатюрная и слегка простоватая, как она всегда говорила. Впрочем, не считаю это недостатком. Скорее, своей отличительной особенностью». «Как не встречусь, улыбка и сияющие глаза. Радостно за тобой наблюдать», — продолжает осыпать комплиментами отец. «А ты, как всегда, строг и серьезен, но зато работаешь на благо других». «Папа — крупный бизнесмен». Он обеспечивает немалое количество рабочих мест, и людей у него в подчинении много. Я не вдавалась в подробности, чем конкретно он занимается, сколько бы ни вникало, появлялись новые нюансы и слова. Однако достижения отца вызывают благоговейный трепет и уважение. Хочу однажды стать такой же умной и влиятельной, но для этого нужно пройти большой путь, получить знания и опыт. Как работается в приемной комиссии, интересуется папа. «Лучше, чем фельдшером». «В прошлый раз ты порядком меня напугала», — качает он головой. «Мне и самой стало не по себе от той панической атаки. Все же смерть мамы оставила глубокую рану. Я даже техникум бросила, в котором училась. И ни о чем не жалею. Ну какой из меня бухгалтер?» «Да и пошла я туда, потому что ничего другого поблизости от дома не нашлось. А нужно было ухаживать за мамой, почти все время находиться рядом». «Мне правда все нравится». «Так и подрабатываешь няней?» «Папе это кажется глупостью, а для меня дети всегда положительный заряд эмоций. Потому что никто, кроме них, не будет так искренне радоваться обычной прогулке, зеленой траве или купленному шарику мороженого. Да хотя бы наблюдение, как легко они относятся к этой жизни, меня саму заставляет снизить градус напряжения. В Москве это особенно важно. Ритм тут убийственный». «Да, как раз сегодня после чашки кофе с отцом отправлюсь в бассейн с двумя очаровательными проказницами», — улыбаюсь я папе. И, содержа взгляд на его строгом лице и сдвинутых бровях, думаю о том, какой же он красивый. «Кстати, поздравляю тебя с премией!» Его черты смягчаются, в глазах появляется блеск. «Спасибо, Камила. Много кто уже поздравил, и по этому поводу у нас сегодня даже небольшое торжество. Но столько гордости я услышал лишь в твоём голосе». Потому что я и вправду очень тобой горжусь. Я как раз приехал поговорить об этом. Слухи расходятся быстро, и новость, что у меня есть еще одна дочь, нет-нет, да и просачиваются в прессу. Сегодня сделаю официальное заявление. Ну и бонусом познакомлю тебя с новым работодателем. Хочу устроить тебя медсестрой в частный центр, а бы кого и с улицы туда не возьмут. В этой клинике проходят лечение знаменитости и другие медийные личности. Надеюсь, тебе понравится. После заявления папы меня сковывает паралич. С одной стороны, о такой работе мечтает половина моего курса. С другой — это серьезная ответственность. Раньше об этом и не задумывалась. Но чем больше я общаюсь с отцом, тем яснее осознаю, что на его репутации не может быть никаких пятен. А я — оно и есть. Он — крупный бизнесмен, метит в депутатское кресло. У папы две взрослые дочери. Одна рождена в законном браке, а вторая — нет». Для меня это большая ответственность, говорю честно. С чужими детьми тоже ведь не непросто заниматься. Если нравится быть нянькой, то, пожалуйста, подстраивайся под свой график. Но работа в Центре планирования семьи — это задел на будущее. «Спасибо, папа», — выдавливаю из себя, еще не определившись, хорошая это новость или плохая. «Все новое, безусловно, страшит. Вдруг я подведу отца? Не хотелось бы». В центре детишек создают, уверен эта работа тебя заинтересует. Вы соли Олей обе мои дочки, но такие разные. Поразительно. Как, кстати, у нее дела? Хорошо, готовится к свадьбе, только как-то неактивно. Сегодня в лоб задам им с женихом вопросы. соли у нас натянутые отношения. Она хоть и делает вид, что принимает меня, но чувствую я обратное. Перевожу тему и расспрашиваю отца о предстоящем отпуске. Он зовет собой, и это заманчивое предложение. Несмотря на свой возраст, папа в прекрасной форме. Часто ездит в горы и не просто сидит в каком-нибудь отеле с красивым видом, а ходит в походы с группой таких же активных, как он, людей. «В идеале собрать бы вас всех, и тебя, и Олю с будущим мужем», всегда мечтала о большой сплоченной семье. «Вы потом мне внуков нарожаете, и я уж возьмусь за их физическую подготовку». «Внуки, пап? Я пока не планирую. А вот Оля с мужем вполне могут тебе в скором времени кого-то родить. Было бы замечательно. Но, думаю, и там пока ничего не светит. Толмазов весь в бизнесе, Оля вся в проектах, отмахивается отец. С твоей любовью к детям от тебя быстрее дождусь. Приемных котов?» — шучу я. «Вот и проверим мои догадки. Я-то подольше вас живу и в людях разбираюсь». Делаю глоток кофе и прикидываю день своего цикла. Вроде месячные скоро должны прийти. Как бы слова отца пророческими не оказались. Мне только ребенка сейчас не хватает. Да и папе тоже. Внебрачная дочь родила внебрачного ребенка от первого встречного. Эта мысль вызывает улыбку. Отец, истолковав ее по-своему, улыбается в ответ и похлопывает меня по руке. Насчет поездки подумай. Хорошая возможность отдохнуть и набраться сил. «А то вы все в теории познания. Оля вечно какие-то курсы изучает, ты гранит науки грызёшь. Нужно и в реальности находиться». «Спасибо, пап. Возможно, соглашусь. И про реальность ты в точку. Я уже забыла, когда с природой общалась. В деревне это почаще было, чем среди каменных джунглей». «Умница», — кивает он. «Мы ещё немного болтаем, ни о чём и папа идёт меня проводить». «Как машина? Нравится? Может обновить?» он оглядывает мою малышку. «Пап, меня все устраивает, машине даже года нет, что в ней обновлять? А ремонт как движется? Хоть бы пригласила посмотреть, а еще лучше дала бы мне возможность загнать дизайнера и бригаду рабочих, они за неделю квартиру в конфетку превратят. Я сама хочу, ты и так для меня много сделал. Даже больше, чем ожидала, хотя я вообще ничего не ожидала». Безусловно, это неправильная позиция, и можно было бы воспользоваться предложенной помощью, но меня никто не научил, как принимать ее от мужчины. Отцу я благодарна за билет в новую роскошную жизнь, которую он мне купил. У вчерашней деревенской девочки теперь есть машина и квартира. Может, по меркам москвичей не самые крутые, хотя я особо и не разбираюсь. Да что толку от богатств и понтов, если у большинства людей пустота в глазах? а улыбка появляется лишь когда выпьют или накурятся. Нет, не у всех, конечно, есть исключения, но редко. И вообще моя новая жизнь кажется чудом, особенно если вспомнить, как я провела детство и как жаждала выбраться из нищеты, глядя, как мать загибается на двух работах. Еще удивительнее от того, что дал и дает сейчас отец, мне не сорвало крышу. Или сорвало. Ведь то, что я вытворяю с тоником, вполне подходит под это определение. До вечера, Камила. Отец целует в макушку, отвлекая от раздумий о тонике. Сажусь в машину, и папа, вложив руки в карман и брюк, ждет, когда я выйду с парковки. Смотрю на него в зеркало заднего вида и не знаю, что чувствую. Определенно, благодарность и недоумение. Почему мама столько времени скрывала от него дочь призналась лишь перед смертью? Что самое печальное, на этот вопрос уже никто не ответит. В бассейн я немного опаздываю. Ужасно не люблю подводить других людей, но пробки сегодня на каждом шагу. Благо, Тоник подстраховывает, чем дико удивляет. Насколько я поняла, он торопился по важным делам. Ему все утро кто-то названивал и требовал какие-то бумажки и сметы. Или он сам требовал. Не поняла, с Спарсония, а спросить не успела. Мы весело проводим время вчетвером. Я получаю удовольствие от компании Аль и Жени. После тренировки, которая длится почти два часа, мы с девочками греемся в сауне, а затем идем переодеваться. Алиса и Алина снимают купальники, ополаскиваются под душем и зависают в раздевалке, крутя в руках трусики. Алиса громко выдает. «Да как же их правильно надевать?» Она возмущенно топает ногой. «Бантиком спереди!» «Ну, сколько раз тебе повторять?» — говорит Алина и показывает, как правильно. «А если его нет?» — Алиса демонстрирует свои трусы сестре. «Я его оторвала!» «Тогда без них иди!» — Тихоня Алина вырывает из ее рук белье и закидывает в сумку. «Я чуть не катаюсь со смеху, наблюдая за девчонками, но не вмешиваюсь, пока не просят о помощи. Вообще, работая с детьми, я хорошо усвоила правила. Нужно давать им больше самостоятельности». Хотя, опять же, сужу лишь по личному опыту. Когда мы с девочками выходим из центра, вместо Жени нас ждет Марина. Она усаживает дочерей на заднее сиденье и подходит ко мне. «Девочки, от тебя в восторге! Спасибо! Оплату переведу на карту. Завтра я с ними сама, но на неделе еще понадобится твоя помощь. Жене вон, как обычно, срочно позвонили, куда-то умчался. Получится?» — Марина смотрит с надеждой. Я киваю, испытывая разочарование, что Тоник внезапно уехал и даже не предупредил. В этом минус наших отношений. Точнее, это говорит о том, что на них нет и намека. Я сама впустила его в свою постель. Мы ничего не обсуждали, как и что будет, не брали никаких обязательств. С одной стороны хорошо, а с другой не очень. «Пока!» Помахав девочкам, которые смотрят на нас через окно, я иду к машине. До ужина в ресторане еще час, максимум полтора. Кругом пробки и домой уже не успеть. Терпеть не могу, переодеваться в машине и краситься почти не умею. Да и наряжаться в спешке мне тоже не нравится. А заехать в салон где-нибудь в центре, чтобы собрали в четыре руки, это отдать все, что сегодня заработала. Впрочем, почему бы и нет? Все-таки не каждый день отец меня обществу представляет. Выглядеть хорошо явно не будет лишним.